Этот стряпчий человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гран-Лье. Своим поведением в отношении госпожи де гран он достиг почеты и клиентуры в лучших домах Сен-Жермянского предместия, но не воспользовался их благословением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложение викантессы, уговаривавшей его продать свою контору,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 В нем не было пронырливости истово-стряпчиво. С тех пор, как граф Эрнес де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камилы к этому юноше, стал завсегдатаем салона госпожи де Гранлье, словно щеголь с шоссе Дантен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместия. За несколько дней до описываемого вечера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 И в обращении ее с ним сквозило больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то, указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность — это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.